пойти вместе с ними. Все же толпой безопаснее. Особенно, если на мутантов нарвешься. До Карелова дошли без проблем. Никаких серьезных аномалий, мутанты тоже куда-то спрятались. Даже мелочь не наблюдалось. С одной стороны это радовало, с другой вызывало напряженное ожидание. Зона редко давала расслабиться. А когда такое случалось, после начинался конкретный звездец. К примеру, Затишье могло быть вызвано надвигающимся выбросом на дедовической станции, или перемешиванием, или просто наличием поблизости какого-то особо злобного мутанта, от которого прятались остальные. Все варианты были не очень. Поэтому ребята шли насторожая, ожидая подставы. Они как раз прошли Корелова, когда небо позеленело. Да, именно позеленело. Визуально это выглядело как появление на небе зеленоватого сияния. Появлялось оно перед перемешиванием. По научному явлению называлось иначе, но сталкеры называли именно так. Во-первых, взбунтовавшееся магнитное поле вызывало ощущение взбалтывания мозгов, особенно на поверхности. Чем глубже под землю опускаешься, тем меньше неприятных ощущений. А на поверхности или возвышенности воздействие было таким сильным, что мозги выкручивало полностью, превращая человека в зомби. Во-вторых, аномалии перемешивались, Переходили с места на место. Потому и возникало такое название. Обычно возникало свечение на 10-15 минут до перемешивания. Сталкеры, не сговариваясь, бросились обратно в поселок. Там точно можно было найти укрытие. Главное, чтобы оно было не занято мутантом или аномалией. В первом же попавшемся доме они не смогли пройти внутрь. Вход зарос серебристым хом. А вот в остатках второго дома проход был свободен. И там был подвал. Правда, пришлось пристрелить крысу-мотанта, которая уже сидела в подвале. Но это были мелочи. Только они спустились вниз, как почувствовали начало перемешивания. Мозг немного крутила, поташнивало. Вполне обычные симптомы, хотя привыкнуть к ним невозможно. Обычно сталкеры спали в это время, оставив часового, потом его меняли. Так перенести многочасовое воздействие было проще. Зеленому снился сон, где он с какой-то незнакомой девушкой бежал по полю с ромашками. причем эти ромашки не пытались укусить их за ноги, а были просто растениями. Во сне это удивляло. Но кто-то потряс его за плечо. Открыв глаза, увидел Лэнса. «Твоя очередь. Вроде уменьшается. Может, скоро пойдем дальше?» Попутчик объяснил диспозицию, укладываясь в углу подвала. Максиму нужно было теперь сидеть в тишине, прислушиваясь к ощущениям и контролируя вход. По ощущениям, прошло много времени. В подвале было не понять, сколько. В маленьком прудухе виднелись только ближайшие кусты. Вскоре воздух снаружи стал сереть. Значит, светало. Одновременно и перемешивание пошло на убыль. Нужно было будить ребят и готовиться к выходу. Перед продолжением пути они перекусили сухпаем. Разогрели на горелке кофе, больше напоминающий какую-то борду. Малина пригубил напиток. Зеленый, а правда, что тебя вояки по зоне гоняли?» «Да, было дело. И чего они хотели?» «Неужели правду парни говорили, что вояки планируют поднять под себя всю зону?» «Не, просто непонятка вышла. Макс не стал говорить, из-за чего возник конфликт. Там их сталкера положили. Точнее, он сам в лес в аномалию. Я рядом оказался. А их молодняк, не разобравшись, из-за чего сталкер помер, погнался за мной. «Бывает!» – хмыкнул Малина. «От этих желторотых и не таких чудес можно ожидать. Ну что, допиваем кофе и выходим?» На следующий день, ближе к вечеру, сталкеры вышли к Золоткову. Это уже фактически была территория Великих Лук. Предыдущую ночь они провели в лежбище под Носовой. Теперь им нужно было искать ночлег. Зеленый планировал зайти к знакомым геологам, а Малина с Лэнсом имели свои планы на ближайшую ночь. Поэтому сразу на входе в город они пожелали друг другу удачи и разошлись. Зеленому нужно было еще идти довольно далеко. Все же городище раскинулось на достаточное расстояние, и тут повсюду было множество мелких аномалий, да и мутанты не зевали. До базы геологов дошел практически затемно. Один раз пришлось отстреливаться от одичавших кошек. Ребята были ему рады. Как-то Макс вывел их практически из ада. Группа геологов зашла в место, где аномалии крутились по кругу, периодически сжимая кольцо или рождая новое внутри круга. Скорее всего, группа погибла бы. Никто из них не знал, как выходить из такой ловушки. На счастье, мимо брел зеленые. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно который и вывел людей из опасного места. Причем практически без потерь. Только один человек попал на трамплин, но остальные остались живы. Теперь геологи принимали его на своей базе радушно, неоднократно предлагая присоединиться к ним. Максим отказывался от такой возможности. Ему нравилось бродить по Зане. А вот руководство над собой не терпел. Переночевав, Макс пошел к Бешеному. Великие Луки встретили его серым весенним утром. Вроде как дождь собирался, но пока еще было сухо. Дождь – это плохо. Никогда не угадаешь, чистая вода или кислотная польется с неба. Под кислотный дождь попадать не рекомендовалось. Он иногда был довольно ядреным и оставлял реальные ожоги на теле. Хотя в остатках городской застройки проблем с укрытиями не было. Все же тут людей было достаточно, и мутантов убивали довольно лихо. Так что можно было лезть почти в каждый дом, только осмотреть, чтобы не влезть в аномалию. Где-то справа за перекрестком послышались выстрелы. Потом затрещал второй автомат. Похоже, кто-то что-то делил. Такое случалось регулярно. Тут было много всяких группировок. А вот центральной власти не было. Когда-то давно, сразу после катастрофы, власти пытались взять зону под контроль. Но ничего не вышло. Полицейские силы быстро смекнули, что у них большая сила, и начали сами бандитничать. Закончилось это довольно крупными боестолкновениями между бандитами, сталкерами и полицейскими. Да и к тому же, часть полицейских подразделений вообще попыталась атаковать переходной пункт. В итоге власти отказались от идеи полного контроля. Им было достаточно контролировать периметр. Не сказать, что сильно плотно контролировали. Но и просто так не выскочишь, как и внутрь не проскочишь. Хотя внутрь проскочить было все же проще. А от полицейских отрядов остался только один, который контролировал великолукскую дружбу. Иногда они делали вылазки, но в основном занимались сопровождением конвоев по зоне. Бешеный тусовался в баре веселый сталкер. Он находился в бывшем то ли театре, то ли концертном зале. Туда можно было попасть или через мост, или вокруг по плотине. Так как мост был ближе, Макс сначала решил подойти к нему и осмотреться. Иногда там появлялись аномалии, и пройти было невозможно. Если проход будет закрыт, то он придется обойти. Прямо перед мостом стояла группа сталкеров, и что-то обсуждали. Макс подошел к ним. «Здорово, парни. Мост чистый?» «Здорово!» — отреагировал здоровенный, почти двухметровый мужик. «Чистый? Почти. На середине жучки побросай. Там сопливчик прячется. Но маленький, обойдешь». Поблагодарив, зеленый пошел по мосту, бросая перед собой гильзы на несколько метров вперед. В одном месте гильза резко покрылась коричневатой слизью. Ага, вот и сопливчик. Максим обкидал его гильзами, буквально за пять бросков выяснив размеры. Аномалия, правда, была маленькой, всего полметра. Обойдя опасное место, не спеша дошел до берега. Сразу за мостом стоял уазик, в котором сидели бойцы одной из группировок. Это были парни группы Войтыхова. Они базировались в бывшей гостинице на площади Ленина. Сталкеров они обычно не трогали, поэтому бояться было нечего. Хотя они проявили к нему интерес. Спросили, откуда идет и есть ли какие новости. Но это было обычное дело. В зоне всегда интересовались новостями. Это был один из способов выжить. Поэтому никто не скрывал, если нарывался на аномалии или другие неприятности. Все понимали. Сейчас ты делишься информацией, а завтра делятся с тобой. По небольшому кабинету нервно рассказывал плотный мужчина в военной форме. На вид ему было около 50 лет, что было абсолютной правдой. Звали мужчину Анатолий Сергеевич Лаврушкин, и был он в прошлом подполковником вооруженных сил России, а сейчас лидером военной группировки в зоне Северо-Запад. Его еще знали как Лавра. Причина для нервяка была вполне серьёзной. Его парни упустили ценный артефакт. Который мог здорово поправить финансовое положение группировки, ну и естественного самого Анатолия Сергеевича в первую очередь. Такое положение вещей подполковника не устраивало. Сейчас он ждал глиста, начальника своей контрразведки. Нужно было думать, как исправлять положение. Вскоре появился инглист. С ним был новый командир разведзвода Семенов, которого активно водили в курс дела. Поздоровавшись, мужчины сели.